Голова двадцать вторая. Эбигейл ждала меня под вентиляцией в подсобке. «Бриггин», — сказал я, и голос у меня дрожал. «Он ещё там. Повсюду враньё». Она заглянула мне за плечо в скальную полость. «Есть ли возможности ещё до него добраться?» «Я пробовал. Их слишком много». Молчание. Наконец она кивнула. «Его больше нет». Нас тоже не будет, если мы отсюда не уберёмся. Должен быть способ его достать, сказал я. Эбигель стиснула мне плечо. Прости, Джекс, нам нужно идти сейчас же. Она не стала ждать моего ответа, а развернулась и полезла в воздуховод. Я двинулся за ней, нащупывая звуковой конверт и включая его. Командный пункт под нами хаотически жужжал. По воздуховодом мы доползли до Ильисы. Никто ничего не говорил. Даже когда мы крутили педали через озеро обратно к берегу. В Вороньево насторожилось. Мы перемещались быстро и вернулись в дом так, что нас никто не заметил. На базе молчанье не прерывалось. Вытвозился с установкой соединения с мотиватором энергосистемы. Последний участок отказавшей проводки привёл в действие новый комплект защитных брандмауэров. Пэт отслеживала переговоры в Воронья. Вста так вечера мы провели на нервах. Он ещё может быть жив, сказал я ночью Ебегею. Нам нужно за ним вернуться. А ты как считаешь, Паич? спросила я Ебегею. Та задумалась. Вероятно, его забрали во дворец. Разнесил, может, его убить, а может и нет. Он непредсказуем. Это значит, что шанс есть, сказал я. Возможно, А ты бы могла провести нас во дворец, спросила Эбигейл. Если бы мы знали, где искать. Уэйт оторвался от работы с подсоединением мотиватора и взломал дворцовые системы. Бригин однако никакие камеры не наблюдали. Мест во дворце много, сказала Пейдж. И не все под наблюдением. У своих команд я могу проверить, нет ли где сведений. Сведений не было. В остаток ночи мы планировали сотню различных вариантов. На утро у нас по-прежнему не было никакого решения, что делать дальше. Если нас поймают или убьют, всё, что мы успели обустроить, будет погублено. Но взять и просто забыть про Бригенна тоже никто не хотел. А как насчёт часов с бумерангом? спросил я, повернувшись к Уэйду. Ты можешь как-то привести их в действие удалённо? На миг он задумался. «Ну, действуют они на особой частоте, которая, вероятно, больше нигде в люксе не применяется. Но ты же сам сказал, что они поломались». «Вероятно, повреждены лишь узлы самого прыжка», — ответил я. «А остальное устройство может остаться невредимым. Вот если бы ты взломал какую-нибудь сигнальную вышку и послал по всему люксу радиоволну... которая бы соответствовала частоте часов с бумерангом. Когда я их собирал, использовал стандартную кодировку воздателей. Поэтому, если отправишь волну на этой частоте, ни что другое не должно по идее перехватить её. Уит подумал ещё один миг. Может, получится. Но там нерегулярный интерфейс. Он не сможет истолковать данные, чтобы я ему не послал. Разбукой Морзе, перебил я, не успел Уит договорить. Электрические узлы в часах можно привести в действие азбукой Морзе. Если Бриген их не снял, электрические замыкания должны оказаться узнаваемыми. А если он не почувствует замыканий, то услышит их. Звучать они будут тихо, но он услышит. «А если их конфисковало воронье и получит сообщение «Оно», а не «Он»?» «Сообщение мы отправим такое, что лишь он сможет на него отреагировать», — сказал я. «Четвёрка воздоятелей в магазине матрасов!» Пэтч глянула на меня, склонив голову на бок. «Четвёрка воздоятелей в магазине матрасов?» «Такое он говорил ещё в Арлингтоне», — пояснил Хёршел. «Как он нам ответит?» — спросила Эбигейл. «При условии, что послание до него дойдёт». «Велим ему привести в действие бумеранг», — продолжал я. «Если прыжковые узлы отсоединились, как я предполагаю, прыжок совершить ему они не дадут, но...» хотя бы отправят импульс на той же засекаемой частоте. Уит взялся за дело тут же, вскоре взломал ближайшую радиовышку и приготовился к передаче. Готов? спросил он. Я кивнул. Отправляй. И поставь на повтор через каждые 5 минут. Ждали мы много часов. Никакого ответа. В ту ночь мы сменяли друг дружку у компьютера. Дожидаясь какого-либо знака, что Бриген получает наше сообщение. На утро Вейт перепроверил частоту на выходе. Всё казалось в порядке. Либо Вороньё конфисковало часы, либо Бриген погиб. Когда мы уже почти совсем потеряли надежду, что он когда-нибудь ответит, экран компьютера загорелся двумя словами: "Пенсионное пособие". Приливная волна облегчения накрыла меня с головой. Он жив, сказал я. На экране возникли новые слова. Во дворце несите митос. Митос, сказал я. Должно быть, он недалеко от жизни села. И ещё одно сообщение. Вораньё организует налёт. Шевелитесь. Мы выступили в ночь. Тьма на улицах Люкса обескураживала. Пластмассовые с виду домики оставались безупречны. Они стояли вдоль слишком уж совершенной дороги со своими знаками стоп и высокими уличными фонарями. Стерильностью своей всё напоминало сон через несколько мгновений после пробуждения, а ты оставался всё с тем же неудобным вопросом: более или менее реален тот мир, в котором ты проснулся, чем тот сон, который только что покинул. Вчетвером мы шагали как могли тихо. И лишь наши сапоги ровно стучали об асфальт, пока мы шли мимо фруктовых деревьев, белых штакетников и почтовых ящиков. Почтовые ящики, подумал я. Кто здесь получает почту? Шли мы немногим больше часа, а потом свернули за угол, и нам вдруг открылся вид на сахарный завод в полумиле дальше по дороге. То был дворец жизнесилы. Высокая дымовая труба стояла рядом с двумя крупными силосными башнями, а те, в свою очередь, располагались рядом со складом под островерхой крышей. Весь участок окружала бетонная стена, окружённая снаружи сетчатой изгородью, поверх которой вились мотки колючей проволоки. Гигантские прожекторы лили громадные лужи света вокруг входа. Когда мы почти дошли до ворот, Уитч провела нас через рощицу, охватовшую восточную сторону здания. Под прикрытием древесной листвы и ветвей мы подползли ближе, пока пейдж не показала небольшую калитку в проволочной ограде. Глянув на маленький дисплей у себя на тыльной стороне запястья, она повернулась к нам и прошептала: "Охрана должна сменяться через 8 минут. Я сниму его с поста пораньше, и это нам даст окно в несколько минут". Мы притаились в темноте, а Пейдж вышла из-за деревьев и зашагала к калитке. «Лейтенант!» — произнёс часовой, разглядывая полосы у неё на доспехах. «Я сменяю вас с поста рядовой», — сказала она. «У вашей обычной смены заела защёлка магазина. Его проверяют в оружейной. Я пригляжу за постом, пока он не вернётся». Часовой кивнул. «Слушаюсь, лейтенант». Когда он ушёл, Пейдж повернулась... и жестом поманила нас. Она отперла калитку и ввела нас в небольшой дворик между сетчатой изгородью и бетонной стеной. Мы опрометью проскочили с зазор следом за нею, к стальной дверке, утопленной в бетон. Наручный дисплей свой она поднесла к чёрному сенсору на двери. Моргнул зелёный огонёк, и с другой стороны звучно упал тяжёлый засов. Плэйдж толкнула, и дверь подалась. Пройдя ещё один двор, мы наконец достигли главного склада. Пейдж открыла боковую дверь, и мы вошли в тусклый коридор, освещённый жужжащими лампами дневного света. Здесь было холодно, серо и пусто. "И это дворец жизни сила?" скептически спросила Эбигейл. "Думаю, да", ответила Пейдж, проводя нас через ещё один вестибюль. У меня внутренний допуск, поэтому я могу координироваться с другими командами, но так глубоко я никогда раньше не бывала. Унылый коридор закончился простой чёрной дверью. Перед дверью, держась за плечо, съёжился на корточках Бриген. Бриген, позволив его шёпотом ободгею, затем бросилась к нему и помогла подняться на ноги. Когда он отвел руку от плеча, из пулевого отверстия справа от ключицы потекла кровь. «Я в норме», — проговорил он, но ни в какой норме он не выглядел. В крови была почти вся его рубашка, где-то в свежей, где-то в засохшей. Рука его была темно-красной, а лицо — бледным. «Он там», — произнес он. «Жизнь и сил». «Как тебе удалось сбежать?» — спросил Эбигейл. Он похромал вперед. «Мне почти не удалось». Затем он глянул через плечо на дверь. «Часовых не будет еще несколько минут. Там только он». Пыч махнула своим дисплеем на запястье, и замки щелкнули. Когда она открыла дверь, в проем хлынул цвет, как будто дверь это была плотиной, удерживавшей саму жизнь. Я шагнул за порог в чистейшее великолепие. золота повсюду неисчерпаемые количества золота из него была тончайшая лепнина по всем сводам потолка и стенам оно покрывало десятки ваз, установленных на золочёных столиках даже мраморные полы были инкрустированы золотыми узорами в дальнем конце обширного зала вверх велись громадные лестницы они вели на балкон охватовавший все верхние этажи, и все балясины, все перила и столбы, похоже, были облиты золотом. Спотыкаясь и изумлённо озирая всё вокруг, мы ввалились внутрь вся наша команда. Ввышен над нами посредине зала золотая люстра, капала тысячами кристаллов, блеставших в ярком жёлтом сиянии изумительно освещённого пространства. «Ну и зрелище! Правда?» — раздался над нами голос. Я развернулся и увидел одного человека. Руки у него были сцеплены за спиной, и он стоял за перилами балкона и наблюдал за нами. Сердце мне стиснуло, и я направил на него свою винтовку целя в лицо. То был он. Жизни сил. Один и беспечен. На нём была синяя рубашка по фигуре, застёгнутая до верху, и серые широкие брюки. Запястья охватывали золотые часы, по сверкивал хрустальный циферблат. Коричневые парадные ботинки выглядели так, будто сегодня утром их заново начистили. Насколько я помню, он был человеком старого мира: чисто выбритый, точёное лицо с резкими чертами, выглаженная одежда, уложенные волосы. Глаза его были яркими сапфирами, уместными в этом зале, полном драгоценностей. Сначала мне было интересно, не слишком ли вычерно-золотые перила, произнёс жизни сил. Но потом я решил: "А, да какого чёрта?" Он прошёл по балкону к лестнице, ведя кончиками пальцев по золотому поручню. Пока он шёл, вся наша команда нацелила на него оружие. Когда шагал до лестницы и стал беззаботно спускаться по ней нам навстречу, словно мы были не ассасинами, а приглашёнными гостями. Я выхватил из-за спины Ден автесак и принялся заряжать латунную рукоять на рукавнике митоза. Кончики пальцев у меня содрогнулись, в них загудела энергия. Клинок тонко зазвенел, словно был зубцом камертона. Добро пожаловать ко мне домой. произнёс жизни сил дойдя до низу и широко развёл руки. Он шёл к нам. Позвольте мне быть первым кто. Я ринулся вперёд, вздев заряженный меч над головой, а затем метнул его в жизни сила. Клинок дважды крутнулся в воздухе и с тяжёлым тупым звуком вонзился этому человеку в грудь. Голос его прервался. и он рухнул ниц, вгоняя меч еще глубже. Тело его шмякнуло с лицом о мрамор. «Черт, Джекс!» — произнес Уэйд. «Это был блескучий прекрасный бросок!» Мы молча ждали, но недвижный труп не рассыпался, да ничто так, как случалось с банкой овсянки. «Не действует», — сказала Эбигейл, и голос ее звучал напряженно. «Погодите!» сказал я: "Подействует". Но стальной клинок больше не дрожал от заряда митоза. Его энергия истощилась. Тело шевельнулось, и кинулся вперёд, выхватывая винтовку и целя её в эпика. Эта рубашка была оторманией, проговорил приглушённый голос, когда жизнь несила, толкнувшись от пола, приподнялся. «У вас есть хоть малейшее представление о том, сколько людей мне пришлось убить, чтобы раздобыть ее?» Он встал и огладил на себе рубашку, хотя из его груди по-прежнему торчал толстый клинок. Жизнесил вздохнул, оглядывая кровь на своем идеальном мраморном полу, затем приподнял голову к балкону и разок кивнул. Из десятков балконных коридоров хлынула вороньёс, словно муравьи из сети нор. "Бежим!" крикнула Эбигейл, поворачиваясь туда, откуда мы пришли. Но не успел никто из нас и шагу ступить, как двери по всем сторонам главного зала одним махом распахнулись, и всё пространство затопило вороньём. На нашу команду из шестерых оказались направлены сотни штурмовых винтовок. Только нас больше не было шестеро. С нами не оказалось Бригина. Он шёл к жизни силу. "Поздравляю с повышением, лейтенант", произнёс жизни сил, когда Бригин приблизился, затем показал на пол, на колено перед своим королём. Бригин опустился на мрамор, склонив оба колена. Что же касается твоей награды, продолжал Жизнесиил, хватаясь исакдена за рукоять. Он вытащил меч из своего тела и вонзил его Бригину в грудь. Тот втянул в себя воздух, попробовал что-то сказать, но удалось выговорить лишь: "Но вы!" Жизнесиил дал Бригину ещё миг покачаться, не падая, а после вновь заговорил: Опустись в тени смерти, сказал он. Прежде чем восстать заново в перерождении жизни, как мой новейший ворон. Затем он вырвал тесак, дёрнув его вверх и влево. Бриген схватился за длинную зияющую рану у себя в груди, и в глазах его потрясение от такого предательства смешалось со смятением. жизнесил сжал голову Бригина обеими руками руки Бригина опустились жестокий разрез сошёлся вновь длинный разрез остался лишь на измаранной ткани его рубашки после этого жизнесил коснулся стороны его лица глубокие борозды оставленные осколками шрапнели затянулись не сохранилось даже намёка на шрамы морщинистые ожоги у него на коже разгладились Розовато-красный оттенок побледнел, пока не стал таким же, как вся остальная кожа. В нос отрасли волосы. Опять возникли веснушки. На подбородке даже пробилась щетина. Всё починилось, стало целым, неповреждённым. И хотя на плече рубашки по-прежнему виднелось свидетельство о пулевого ранения после боя в энергосистеме, Судя по всему, тарана тоже затянулась. «Бригген», — проговорил Эбигейл, и ее разочарованный голос вспорол окружающее пространство. «Как ты мог?» Он повернулся лицом к ней, но подбородок его оставался опущен, как будто мышцы не позволяли ему встретиться с нею взглядом. «Я думал, что умру». — сказал он, не отрывая взгляда от собственных ног. — Как и все остальные в Арлингтоне. — Ни за что! — он покачал головой. — Жизнесил сделал мне предложение, и... — И ты нас предал! — проговорила Пейдж. И в голосе ее не слышалось той же теплоты, какая звучала в голосе Эбигейл. — За что? За лицо? — За лицо! Ты понимаешь, что натворил? Ты пожертвовал нашими жизнями ради своей. Такой жертвы вы явно никогда не поймёте. Жизнесился, сосредоточился теперь на Пейдж и медленно потряс головой. Я думал, ты одна из избранных, из достойных. Какое неописуемое разочарование. Немногое в этой жизни стоит помнить, но то, как ты сражалась с моими солдатами, как ты срезала их, словно они были ниже тебя, тот миг помнить мне хотелось. Его натянутое восхищение скисло до раздражения, и ты всё это отбросила прочь, как ворон, ты заслужила бессмертие и могла бы жить здесь вечно. «Но ты отказалась от этого. И ради чего?» «Они и были ниже меня», — ответила Пейдж. «Совсем как ниже меня вы». «Именно поэтому я до сих пор жив?» — произнес жизни сил, бережно опуская тесак Дэна на инкрустированные мраморные плиты у своих ног. «Это я готов за тобой признать. Попытка была довольно умна». Ну она об никогда не удалась, он посмотрел на Пейдж. Ты бы могла это понимать. В конце концов, ты же служила у Изнуриша, нет? У неё на лице проступило словно проталена осознание. Изнуриш погасил мотиватор, сказала она, не сводя глаз с данного тесака, всё ещё лежащего на полу, благодаря предупреждениюю. сказал жизни силки в Новбригину, он это и осуществил. Я развернулся к Бригину. Ты всё это выболтал, произнёс я, глядя ему прямо в глаза. Предатель. Он отвёл взгляд в сторону, не в силах скрыть стыд. Ажоги и рубцы на его некогда изуродованном лице, может, и сгладились, но уверенность в нём так и не возникла. Мне казалось, ты сам говорил, что мы только на это и «Подписывались», — сказал я. «Что-то про пушки и славу. Очевидно, и это была ложь, как всё остальное». «Я вам всем сказал, что хочу выйти на пенсию, в магазине матрасов. А вы не слушали? Вам хотелось сражаться, пока все не погибнут? Не я в этом виноват, а вы, все вы!» Сотни штурмовых винтовок держали меня под прицелами. Армия бессмертных ждала молча. Сам жизни сил великий верховный ابيк люкса стоял в пятнадцати шагах, но мне всё это было безразлично. Во мне пылала ярая сосредоточенность злости и возмездия. Предатель. Ничего мне так не хотелось, как разбить кулаком это лицо, дать ему то, что он заслужил. Я двинулся вперёд, чувствуя, как чёрные винтовки следят за каждым моим движением. Бриген поводил взглядом из стороны в сторону, как будто неуверенный в том, что происходит. Глянул на Жизнесилу. Тот просто с любопытством наблюдал за всем этим. Винтовку я отбросил на мраморный пол, она лязгнула у моих ног. "И ещё хочешь того реванша?" спросил я. Бриген посмотрел на Жизнесилу, но Эпик лишь улыбнулся. Бриген повернулся ко мне. На показной храбрости, какую я видел в нём раньше, больше не было. Её сменили неуверенность и сомнение. Всё это кажется слишком уж легко. "В чём дело?" спросил я. "Я думал, ты этого хотел. Ты же сам просил меня в курятнике". Он сделал шаг назад. Не успел я до него дотянуться, как жизни сил поднял руку, веля Бригину убраться с дороги и сам занял его место. Я сам с этим разберусь, сказал он, встречаясь со мной взглядом. Из-за меня вы явились в такую даль? Разве нет? Он расправил плечи и поднял подбородок повыше. Если желаешь меня, то я вот. Покажи мне, на что способна твоя ярость. Покажи мне пламя и кровь. Я замедлился, остановившись и глянув на линии винтовок, всё ещё нацеленных на меня. Дело не в них, продолжал Жизнесил, а в тебе и во мне. Ты же явился сюда за этим, верно? Я глянул на тесак Дена, всё ещё лежавший на мраморе за ним. Не желаешь попробовать ещё разок? гнул свой Жизнесил. Я перехватил глазами его уверенный взгляд. А смысл? Вас окружает армия. А в тенях прячется эпик, который защищает вас от всего, что бы я не сделал. Вы трус, совсем как он. Я метнул злой взгляд в Бригина, и тот, несмотря на громадную защиту вокруг него, отвернулся. Жизнесил несколько раз кивнул. Затем повернулся к воронью, плечом к плечу опоясавшему громадный зал. Воздел один палец, поманил им. Один охранник опустил винтовку и послушно зашагал вперёд, пока до не остановился перед своим верховным эпиком. Жизнесил протянул руку к плечу Ворона и снял солдатскую рацию. "Это Жизнесил", произнёс он в микрофон. "Передайте из Норишо, чтоб не вмешивался". Вслед за молчанием, трескучим от статики, раздалось неуверенное «Сэр?» «Его услуги сейчас более не требуются», — продолжал Жизнесил. Опять трескучее молчание. «Сэр, изнуришь, по-прежнему засекает угрозу Митоза в непосредственной близости от вас?» «Передайте, чтобы слушался распоряжений», — проговорил Жизнесил, и тон его сделался жестче. Пост не вмешивается. Что бы ни случилось за следующие несколько минут, лезть ему не следует. Это ясно? Так точно, сер. Жизнесил вернул рацию на плечо Ворону и жестом велел ему вернуться в строй. Солдат развернулся и возвратился к своим сослуживцам. Опустить оружие, крикнул Жизнесил так, что голос его разнёсся по всему громадному пространству. Сотни воронов повиновались. В этого мальчишку никто не выпустит ни единой пули. Никто не встревает, никто не мешает. Кто не подчинится, умрёт. Он вновь повернулся лицом ко мне и широко развёл руки. Вот. Пожалуйста, произнёс он. Больше никакой защиты. «Только ты и я. Кто знает, может, на сей раз ты и преуспеешь». Я с сомнением оглядел зал. Все дула винтовок смотрели в пол. Взгляд мой порхнул к тесоку Дэна на мраморном полу. «Люкс принадлежит достойным», — сказал Жизнесил. «И если я не достоин, я его не заслужил». Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Почувствуй демона в себе и выпусти его. Я ринулся вперёд, не успели глаза его открыться вновь. Мой кулак жёстко врезался в середину его грудины. Под ударом треснула кость. Жизнесиль согнулся вдвое, его дыхание прервалось. Я схватил его за голову обеими руками, а потом жёстко вогнал его лицо себе в колено. Оттолкнув меня нос его захрустел. Не успел он упасть, как я отвёл правую руку и ударил его изо всех сил по шее сбоку. Он шмякнулся на землю, его обмякшее тело шлёпнулось на мрамор. Способности оглушённого жизнесилы боролись за то, чтобы возместить тот урон, который я ему нанёс, но недостаточно быстро. Я схватил Эпика за руку и завернул её ему за спину. После чего каблуком своего сапога врезал по обратной стороне его локтя, и рука его сложилась так, как руки складываться не должны. Я не останавливался. Костяшки моих пальцев трижды треснули о его високу и челюсть, прежде чем я дал ему опасть. Сломанный и избитый, жизнесил вполз на колени и наконец поднялся на ноги. Левая рука его изогнуто висела вдоль бока. У него была смещена челюсть, хрящи носа потеряли форму и распухли. Голова его ещё клонилась к низу, а глаза мерцали, стараясь встретиться со мною взглядом. В тех глазах ещё сохранялся намёк на улыбку, а потом она впиталась ему в губы, изогнув их уголками кверху, как будто ему очень нравилось то, каково ему в тот миг было. Я придержал его за рубашку и снова вогнал кулак ему в лицо. Ещё, и ещё, и ещё. Затем схватил его за шею той рукой, на которой ещё был на рукавнике митоз. Узлы на кончике каждого моего пальца разогрелись от нового притока энергии. Я чуял запах статики, потрескивавшей на контактах. Всё больше и больше энергии затопляло шею, жизни сила через узлы, пока уже он сам не стал потрескивать от статики. Всё тело его замерцало, мигая в небытие и обратно. Части туловища и черепа проваливались сами в себя, словно их неестественно сжимали во что-то бесконечно меньшее. Резкая боль куснула меня в запястье. Я глянул на нарукавник. Энергия затапливала мотиватор в таком количестве, что от жара устройство сияло оранжевым. Оно обжигало мне руку, но я отказывался его отпускать. Контактные узлы перекачивали всё больше своего яда в шею жизни сила, от чего он мигал всё интенсивней. Мотиватор гулко взвыл, недовольно вопя из-за требований, какие я ему выставлял. Что-то заскворчало, и запах статики превратился в вонь горящих схем. Раздалось резкое шипение, за ним чпок. Это лопнуло одно сопротивление. В жизнесилу через узлы хлынула нерегулируемая энергия. Внезапный прилив энергии расширял нас в стороны. Я приземлился на спину. Напротив меня ничком лежал жизнесил и не двигался. Его нестабильное тело всё ещё неистово мигало. Оно то существовало, то нет. У меня это была единственная возможность покончить с ним. Я, совсем доступный мне прытью, вскочил и кинулся к тесаку Дена, подхватил его с пола, стальное остриё скользнуло при этом по мрамору. Зазор между нами с жизненной силой я преодолел тремя длинными шагами. Излечись-ка от вот этого, сказал я, подняв Дену в меч и резкой дугой обрушив его на шею жизненной силы. Хотя лицо его всё ещё было прижато к мраморному полу. Рука жизнесила взметнулась вверх с нечеловеческой быстротой рефлекса, и пальцы его обхватили клинок. Еще с тех пор, как мне его вернул Зев в курятнике, артиллерийский тесак я держал заточенным до бритвенной остроты. Однако стоило металлу встретиться с плотью ладони жизнесила, клинок остановился намертво, словно ударился о гранит. Жизнесил поднялся. Всё ещё сжимая мой меч в кулаке, который был не только неуязвим, но и содержал в себе такую силу, какой я никогда не знал. Я сопротивлялся его движению, но его хватка попросту проволокла меня вслед за мечом. Пока он двигался, его искажённая и увечная форма возвращалась к своим прежним очертаниям. Востанавливались кости, Заполняя собой некогда вялые мешочки кожи, затягивались порезы, спадали опухоли. И вот он вновь был целым, неповреждённым, не сломанным. Я тянул на себя мечи и старался вывернуть его так, чтобы снова им управлять, но хватка жизнисила была невообразимо крепка. Сквозь кожу его, потрескивая, проступали чёрные вены. От локтя к запястью и, наконец, в пальцы. Чернильная темнота просочилась и в сталь клинка, которую он держал. С резким, чуть ли не лёгким поворотом запястья металл раскололся. Сверкнув в воздухе, осколки Дэнова тесака лязгнули о мрамор. Я отшатнулся, не очень понимая, что сейчас произошло. Какие бы представления ни были у меня раньше о существе, стоявшем сейчас передо мной, они были неверны. Я выпустил латунную рукоять, у которой больше не было клинка. В отчаянии я ринулся вперед, вновь лупя жизнь и сила кулаками. Но простого эпика там больше не было. Его место занял демон. Жизнесиил отражал град моих ударов с лёгкостью, а затем извернулся и ударил меня один раз в грудь. Сила его удара сокрушила меня словно приливная волна. Я отлетел и приземлился в дюжине шагов от того места, где стоял, покатился и заскользил по мрамору. Жизнесиил прошагал вперёд. Его лакированные кожаные ботинки щёлкали по камню. Такой маленький, со вздохом произнёс сон. И всё равно собирался убить бога. Он присел надо мной и схватил меня за то запястье, на котором ещё был митос. Аккуратно снял ремешки и сдвинул на рукавнике у меня с руки. От мотиватора велись тесные струйки дыма. Ах, митос. Полагаю, Это принадлежит доктору Пареку? Он высился надо мной, ожидая, когда я тоже поднимусь. С усилием я встал. Жизнесила осматривал перегоревший мотиватор. Добрый доктор, надеялся вернуть его себе в лучшем виде, чем вот такой. Он перехватил мой пристальный взгляд. Он очень высоко от тебя отзывался. Очень. Полагаю, тебе он известен как Калифорниец. Он помог нам выследить вас до самого Форта Уэрто мычком, который подвесил под дно вашего грузовика. Я удивлён, что такой, якобы блистательный вундеркинд в молекулярной биологии, как ты, не сумел сопоставить одно с другим. Вместо этого вы метались там как мыши в лабиринте. Однако на меня произвело впечатление то, как ты увернулся от крылаты. Немногие выжили и могут о таком рассказать. Как тебе удалось уйти от её преследования? Мне нужно знать. Я припомнил тот день. После того, как она уронила здание Назафа, она не летала нигде и не искала меня. Могла бы разнести весь город в клочья, но вместо этого просто меня отпустила. Ну, поторопил меня жизни сел. Я не знаю. Он заговорщицки на меня посмотрел и постукал пальцем по воздуху. У всех нас есть свои секреты. Твои пока что я тебе оставлю. Нам с тобой вместе предстоят великие дела. С чего это вы решили, что я стану для вас что-то делать? Я не такой предатель, как вот этот дрянь. Я глянул на Бригина. «У всех есть такое, что им не безразлично больше пустого идеализма. Компромисс — вот то, что нас делает не просто насекомыми. Некоторые идут на компромисс ради величия и великолепия», — он оглядел в золотой зал. «Кто-то ради тщеславия», — он посмотрел на Бригина. «Некоторые — чтобы выжить», — он посмотрел на Пейдж. «А кое-кто...» для того, чтобы спасти жизнь тех, кого любят. Он посмотрел на меня. Каждый должен выбрать то, что важнее всего, и сражаться за это. Сколько стоит твой идеализм? Это мы и выясним. Бриген встал и отряхнулся. Повернулся к выходу, но в большом зале раздался голос Себегейл. В нём не слышалось ни гнева, ни ненависти. то был материнский голос, нежный и добрый. Мне жаль, что я тебя подвела, сказала она. При её словах Бриген замер. Вся его напускная храбрость исчезла в один единственный миг. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то, но глаза от стыда смотрели куда-то в бок, и никакие слова не прозвучали. Може идти. Лейтенант жизнесиил произнёс звание с ядом в голосе, вздев при этом бровь и глядя на Пейдж, чтобы подчеркнуть ту должность, которую потеряла она. Слушаюсь, сэр. Голос Убригина прозвучал с усилием, я слышал в нём позор. Какой-то миг казалось, что он может что-то сказать и обидел, но он ничего не сказал. И Эбигейл не успела ничего добавить. Он ушел и скрылся за строем воронья. «Возьмите этих четверых и отведите под своды», — распорядился Жизнесил. «Но вот его!» — он показал на меня. «Определите на хранение. Нам с ним нужно немножко поболтать».